Это письмо хорошо раскрывает характер хитрово, повышена чувствительную старомодность ее воспитания, ее экзальтацию и склонность к преувеличению, особенно когда дело касается ее чувств или добродетелей. Все это, конечно, было достаточно чуждо Пушкину и с его точки зрения неуместно накануне его свадьбы и он тактично оставляет все ее излияния без ответа и без внимания, останавливаясь в ответном письме лишь на том, что считал для себя важным. Прежде всего, позвольте, сударыня, поблагодарить вас за Эрнань. Это одно из современных произведений, которое я прочел с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бёв – бесспорно единственные французские поэты нашего времени, в особенности Сент-Бёв, и, к слову сказать, если в Петербурге можно достать его утешение, сделайте доброе дело и ради Бога пришлите их мне. Что касается «до моей женитьбы», то ваши соображения по этому поводу были бы совершенно справедливыми, если бы вы менее поэтически судили обо мне. На самом деле я просто добрый малый, который не хочет ничего иного, как заплыть жиром и быть счастливым». Ответ Пушкина ясно доказывает, что отныне и навеки их отношения должны быть ограничены сферой деловых и литературных интересов. Свой приезд в Петербург в июле 1830 года Пушкин, видимо, сумел это ясно показать и при личных встречах. Во всяком случае, сразу же после его отъезда в Москву 10 августа 1830 года Елизавета Михайловна пишет ему письмо, в котором очень старается касаться только интересующих поэта тем и более всего событий французской революции 1830 года. Это письмо будет отправлено только когда придет пароход, доставляющий вести из Франции. Вы сейчас настолько счастливы, что интерес к друзьям, конечно, сильно померк. Но высокие материи всегда будут интересовать гения, в каких бы жизненных обстоятельствах он ни находился. И далее еще всевозможные политические новости, а также театральные. И только раз, как крик души прорвалось. Вспомните ли вы хоть раз о фанатичной старухе, который суждено вскоре одрехлеть от душевного страдания. Пушкин, видимо, был тронут этим письмом и тотчас на него отозвался. «Как я вам признателен за ту доброту, с которой вы посвящаете меня в европейские события? Здесь их никто не получает. И в области политических мнений оценка всего происшедшего сводится к мнению английского клуба, решившего, что князь Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансам и карте, игру в карты, и среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века. Далее в письме Пушкин остро реагирует на все события французской революции, что характеризует его страстный интерес к европейской политике в это тревожное время равнодушных к политике людей, он считает орангутангами. 1830-1831 годы вообще были очень насыщенными и напряженными для Пушкина как в сфере личной жизни, 18 февраля 1831 года он наконец женился на Наталье Гончаровой, так и в сфере общественных интересов. После женитьбы Он чаще общается с дочерью хитровод Доли и реже с ней самой. Если он и пишет Елизавете Михайловне время от времени коротенькие записки, то они в основном касаются пустяков и забот о появлении в свете его красавицы-жены и ее родных. Конечно, я не забуду про балу посланницы и прошу разрешения представить на нем моего Шурина Гончарова судя по всему, Ивана Николаевича. «Я очень рад, что Онегин вам понравился. Я дорожу вашим мнением», — пишет он хитрово в конце января 1832 года. Последняя переписка еще раз указывает на то, что их личные взаимоотношения были гораздо серьезнее и значительнее, чем это старался показать самолюбивый и насмешливый поэт, кругу своей семьи и друзей. 8 октября 1833 года он пишет жене. «Докланяйся и всем моим прелестям. Хитрово первой. Как она перенесла мое отсутствие. Надеюсь, с твердостью достойной дочери князя Кутузова». Когда в следующем году Наталья Николаевна уехала с детьми на полотняный завод Пушкин почти в каждом письме сообщает, что бывает у фикельмонов. Но теперь он чаще общается с Доллей, которая для него более интересна как человек и которую он почитал образцом светского такта в общении. Он считал, что знакомство с такой дамой не только интересно ему, но полезно как наглядные уроки и его жене, о светских манерах и достоинстве которой он очень заботился. Его нервозность по этому поводу сразу заметила наблюдательная посланица отметив также, что он очень посерьезнел после женитьбы. Вот что Долли пишет Вяземскому после первого посещения их дома поэтом с молодой женой. «Пушкин к нам приехал к нашей большой радости». Я нахожу, что он в этот раз еще любезней. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящий. Жена его – прекрасное создание. Но это меланхолическое и тихое выражение похожее на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей, у жены – меланхолия отречения от себя. Долли умела необычайно тонко разбираться в человеческих отношениях и предсказывать их будущее развитие, за что еще в молодости в Италии все называли ее «флорентийской севиллой». К несчастью, предчувствия не обманули ее относительно семейного счастья Пушкиных.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 Такие наблюдения говорят о большом уме и исключительной интуиции еще совсем молодой женщины. Столь тонкое предчувствие чужих несчастий вряд ли могло быть присуще человеку, упоенному собственным счастьем. Вероятно, Долли и сама была не слишком счастлива. Недаром известный поэт первой половины XIX века Козлов писал ей «О, милый друг!» Какой судьбой страдание встретилось с тобой? И муки бренные земли с эфирным ангелом любви. Однако это лишь предположение. А ее необычайная эрудиция, умение разбираться в политических ситуациях своего времени, бесспорны. Исследователи ее дневников и архива отметили – что она не только читала, но и изучала сочинения Цицерона, Вергилия, Данте, Петрарки, Гёте, Шиллера, Байрона, Ларош-Фуко, Ламартина, Гюго и многих других писателей. Долли была достойной собеседницей Пушкина и его друзей. Александр Сергеевич неизменно бывал в салоне фикельмонов даже тогда, когда вел замкнутый образ жизни. В его письмах к Наталье Николаевне весной и летом 1834 года часто упоминаются посещения этого семейства. «Графиня Фикельмон звала меня на вечер. Явлюсь в свет в первый раз после твоего отъезда. 5 мая 1834 года». И снова. «Был я у Фикельмон». Надо тебе знать, что с твоего отъезда я, кроме как в клубе, нигде не бываю. 11 июня 1834 года. К сожалению, сохранилось только одно пушкинское письмо к хозяйке салона, написанное незадолго до его женитьбы на Наталье Гончаровой. Он пишет из Москвы 25 апреля 1830 года. Графиня крайне жестоко с вашей стороны быть такой любезной и заставлять меня так сильно скорбеть от того, что я удален от вашего салона. Во имя неба, графиня, не подумайте, однако, что мне понадобилось неожиданное счастье получить от вас письмо, чтобы пожалеть о том месте, которое вы украшаете. Я надеюсь, что недомогание вашей матушки не имело последствий и не причиняет вам более беспокойства. Я хотел бы уже быть у ваших ног и поблагодарить вас за милую память обо мне, но мое возвращение еще очень сомнительно. Позволите ли вы сказать вам, графиня, что ваши упреки так же несправедливы, как ваше письмо прелестно? Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником вашей любезности, столь непринужденной вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам. Благоволите графиня принять еще раз выражение моей признательности и моего глубокого уважения».